Я сам обжегся. «Будьте здоровы, пан Сильвестр! Пусть все у вас будет хорошо! Делайте свое дело, столь полезное для всех! И не сердитесь на меня!» «Да я не сержусь!» — улыбнулся Сильвестр. «Приходите как-нибудь. Посидим, пофилософствуем. Лучше осенью, когда я собираю урожай. Я уже стар, мне нужен помощник. И, может быть, когда вам опротивит ваша гигиена... Мне удастся убедить вас в своей правоте. Тысячи людей ждут. Он. Дорогая, что мы будем делать сегодня вечером? Убивать время или беречь его? Заполнять или тратить? Она. А почему тебя это беспокоит, мой милый? Ведь, наверное, по таким вопросам существует консультант, Он посоветует... Он. И имеешь в виду Кира Мордоби? Наверное, у тебя в памяти осталось его объявление. Вы не знаете, что делать со временем. Приходите ко мне. Я по желанию сокращаю или продлеваю время. Она. В таком случае пошли к нему. Пусть он поломает голову за нас. Он. Господин Мордобий за то, чтобы коротать время любой ценой. Он считает, что каждый должен развлекаться так, как хочет. Но есть и другие точки зрения, согласно которым время, потраченное впустую, способствует моральной деградации человека. Я вдруг вспомнил, знаешь кого? Помнишь темнокожего человека с лицом аскета, которого мы встретили, когда бродили по луна парку Даже не знаю, откуда он взялся. Появился неожиданно не сверху, а скорее снизу, из-под земли. Она. Все-все вспомнила, кого ты имеешь в виду. Такой гладкий, острый подбородок и очень нравоучительный тон. Он. Да. Я он спросил, как мы проводим свободное время. Он был таким навязчивым, что у меня закралось подозрение, не замышляя, для чего этот тип. Я подумал, не инспектор ли он по свободному времени. Она. Он еще дал тебе прикурить, хотя сам не курит, а носит с собой зажигалку, чтобы приснуть ее служить другому. Он. Его интересовало, как я, работающий на автоматической линии, где не надо ни думать, ни прилагать физических усилий, провожу свободное время. Я обманул его, сказав, что во время работы изучаю санскрит. Он на это с умным видом ответил, что в наши дни. Личность может развиваться не только в часы отдыха, но и во время трудового процесса. Человек учится, а машины работают сами. Она. «Но я хочу развлекаться, а не развиваться». «Ну как, пойдем к Мордобию?» Он. «Я за то, чтобы проконсультироваться у самого себя». Она. «Мне хочется пойти туда, где мы еще ни разу не были». Чтобы увидеть это в первый раз. Ведь когда видишь что-то новое, становишься моложе. Он. Я знаю, чего тебе хочется. Эрик выставил в бета-галерее картины, написанные сверкающими красками. Его картины светятся. Она. О да, зверницы на небе словно живые. Солнечные закаты, словно горящие крылья ангелов. Золотые поля пшеницы, От которых исходит жар, Сжигающий любовников. Лунный лик, бледный, желтый,